Царяки меня знают и дети, Всюду знают меня и все. Поскольку нет на свете, На целом белом свете, Нет парня веселее, Алдара, Косе. Людям добрым мой смех не помеха, А над злыми я зло шучу. Купец торгует мехом, мол, торгует эхом, А я торгую смехом, бери, не хочу. Кто меня выдумал, сказать не могу. Но с тех пор, как я появился на свет, Многие знают мое имя. Глаза у меня острые, ноги быстрые, руки проворные, А язык без костей. А вот чего нет у меня, так это богатство. Но я не плачу, наоборот, люблю посмеяться. особенно над скрягами, над баями, над глупцами. А зовут меня Алдар Кассе. Может быть, слышали?» Моё почтение, затырвай смотри, кого вижу. Алдар Косе. С чем пожаловал разбойник? Обидно слышать такие слова. Какой обидчивый. Ты уже забыл, как в моей юрте из моего котла вынул мою баранину, съел её, а в котёл бросил вместо мяса мои сапоги. Ха-ха. Сам виноват. Нельзя быть таким жадным. К тебе пришел гость, надо попочевать его, а не прятать угощение. Учи меня. Ну, что тебе на этот раз нужно? А дома ли твоя дочь, прелестная безбулдук? Не смотри в ее сторону. Выбрось это из головы. Об этом еще будет разговор. Почтенный бай, у меня есть два золотых. А кошелька нет. Держу деньги в руке. Рука устала. Хочу я от этих денег избавиться. Не поможешь ли? Давай. Давай помогу. Скажи только как. Продай мне за два золотых какого-нибудь плохонького козленка. Ну, что же можно продать. Бери вот этого. Ай-яй-яй. Да ведь он совсем тощий. Ему, может быть, два дня до смерти осталось. А, смотри, что вы выдумал. Хороший козленок. Жалко же такие деньги тебе его и продавать. Ну, ну давай, давай деньги. Знаешь что, почтенный Жатырбай, я передумал. Бери деньги и козленка в придачу. И дай мне ягненка. Ну, что ж. Неплохая мена. Деньги, да ищи козленок в придачу. Хорошо. На тебе, ягненка. Ай-яй-яй. Да ты смотри, жатырбай. Он еле живой. И мал как наперсток. Бери, бери, хороший ягненок. Давай деньги и козленка, и прочь с моих глаз. Знаешь что, почтенный бай, я передумал. Я передумал. Бери Два золотых, козлёнка и ягнёнка в придачу. А мне дай козу. Ну что ж, тоже неплохо. Ладно, вот, бери. Хорошая коза. А чем она хороша? Худая. Глядеть не на что Меньше говори. Давай давай деньги, козленка и ягненка. Бери козу и пусть тебя я больше не увижу. Нет, я передумал. Бери два золотых, козленка, ягненка и козу в придачу. А мне дай только одного барана. Но позволь мне самому его выбрать. Ну что ж, выбирай. Вот эта мена выгоднее всех других. Ну и глупец же, Алдар-Косе, сколько добра отдал за одного только барана. Ха! Сел жатыр-бай на коня и радостно и ускакал в степь, а я взвалил на плечи барана и пошел к своей юрте. Ты, остановись, погоди. это байская дочь, увидев, что отец уехал, захотела немножко поговорить со мной. Здравствуй, Безбулдук, голубка моя. Как мы с тобой давно не виделись. О, откуда у тебя этот баран? Я купил его у твоего отца. Ого, значит, у тебя завелись деньги. Не столько, чтобы заплатить за тебя калым. Ох, когда же ты выкупишь меня у отца? Как только заработаю кучу золотых. Пусть это будет поскорей. Я тоже хочу, чтобы это было пораньше. Быть может, ты разлюбил меня? Нет, я люблю тебя еще больше. Как-то один старик сказал, хоть я и стар, но сил у меня столько же, сколько в молодости. Его спросили, откуда ты это знаешь? И он ответил, у нас во дворе есть камень. Я не мог поднять его в молодости, не могу и сейчас. Я что-то не поняла. Я не мог выкупить тебя раньше, не могу и теперь. Но все равно ты будешь моей женой. Так ответил я моей бисбулдук и побрел степь к своей одинокой юрте. Что делать, думал я? Как уговорить этого скрягу Жатырбая, чтобы он отдал за меня свою дочку? Слушать не хочу, Алдар, ничего об этом деле. Но почему, уважаемый бай, я люблю твою дочь? Ей я тоже по душе. Замолчи. Какая мне выгода породниться с тобой, бедняком, оборванцем? А ты на всем хочешь заработать? Нет. Я хочу доказать, что ты лентяй и бездельник. Иди ко мне в работники. Хорошо. А что делать надо? Всё. Всякую работу. И не сердиться на меня. Рассердиться ничего не получишь. Если ж я на тебя за что-нибудь рассержусь, возьмёшь дочку в жёны и ещё денег дам. Пусть будет, по-твоему. Не носил я богатого платья, Одежонка моя стара. Заплата на заплате, заплата на заплате, Заплата на заплате, а сверху дыра. Каждый день я выполнял тяжелую работу. Вставал на заре, ложился темной ночью. Пахал, сеял. Рубил дрова, таскал воду, и каждый раз Жатырбай меня спрашивал. Ну как? Не сердишься на меня? Нет, не сержусь. За что? Дело привычное. Так продолжалось несколько дней. Не сердишься? Нет. Зачем сердиться? Молодец, Алдар. Где ты достал такие сухие дрова? А я изломал ермо, плухую упряжку от твоих быков. что А быки где? Одного я продал на мясо, а другого подарил моему приятелю. Ну, да, да как ты посмел это сделать, разбойник? Это еще не все, хозяин. Я взял из твоего сундука разные ценные вещи и отнес их к старьевщику. Ну, пусть тебя разорвут шакалы. Чтоб ты не нашел себе место под солнцем, ты пустишь меня по миру, негодяй. Да я вижу, ты рассердился, хозяин. Ну, как же мне не сердиться? А я вот ты проиграл, бай, первым рассердился. Отдавай мне дочку и дело с концом. Ха-ха-ха, ну -ха -ха. как же так? Я тебя такой убыток потерпел, да ищи дочку отдать? Нет. А как же твое обещание? А как мой убыток? Да не плачь, я пошутил. В старом сарае и сундук твой стоит, и быки, и плуг, и ермо, и упряжка. На что они мне? Ой, ну-ка ли так, приходи за невестой. Что тебе, прелесть моя? Не верь отцу. Он обманывает тебя. Не может быть. Может, может. Он сговорился с кривым Шигайбаем и хочет отдать меня ему в жены. Я не могу, я не хочу. Ну почему я должна терпеть столько горя? Ах ты злодей же, Атырбай. Вздумал наказать меня? Обмануть? А если пойти к судье? нет К судье нельзя, он с богачами заодно. Ну, погоди, погоди. Я, кажется, придумал. Слушай, беги к моей тетке Алты, расскажи ей все. Пусть она спрячет тебя. Я завтра утром поеду к твоему отцу. Беги, беги, торопись. Алдар Косе, где ты достал двух Мне подарил их один охотник. Зачем они тебе? Сейчас сейчас расскажу, тетушка Алты, как ты спрятала мою невесту. Никто не найдет. Спасибо, тетушка Алты. Тогда слушай, из того барана, что я принес тебе, сделай завтра хороший обед. Я должен угостить Жатыр Не потратила бы и медикана этого скрягу. Как ты говоришь, это же все-таки отец моей будущей жены. Ну да, а Колым откуда у тебя сто золотых? Так он и отдал тебе свою дочку. Посмотрим. Так слушай, тётушка Алты, когда мы придём с Жатырбаем сюда, ты скажи, а я, что это вы так задержались? Наш слуга уже давно передал твой наказ сварить хороший обед. Какой слуга? Их даже два, тётушка Алты, зайцы. Одного надо спрятать в ящик, а другого я унесу с собой». Передай моей ненаглядной бисбулдук, пусть будет поблизости, когда мы появимся здесь. Все сделаю для племянника, все исполню, все передам. И вот на утро с зайцем под мышкой я пошел к затырбаю Откуда у тебя в руках зайца? Ты что, охотник? Когда поймал? -то? Нет, затырбай я его не поймал, я его нанял. Что? Как это нанял? А очень просто, как другие нанимают. Этот заяц мой слуга. Он все мои поручения исполняет. Ты же сам знаешь, какие зайцы проворные, какие быстрые. Выдумки. Можно проверить. А как? А вот как. Хм. Не откажись пообедать сегодня у моей тетушке Алты. И я сейчас пошлю к ней моего слугу, чтобы она приготовила угощение. Ну что ж, похоже на правду. Так и быть, я приду к тебе в гости. Очень хорошо. Ну-ка, зайка, дай ухо. Беги к тетушке Алты. Пусть приготовит обед. Хороший обед. Понял? И лепешек пусть напечет. Лепешки запомнил? Ну, а теперь скорее. Беги домой по дороге прямой. <звы> Прыг сколько и умчался. Попрощайся со своим слугой. Зачем прощаться? Мы с ним скоро встретимся. Да, затервай. Как же насчет твоей дочки? А колы? Где ты видел, чтобы такую в университет отдать без колыба? Говори, сколько нужно. Сколько ни сколько, у тебя все равно ничего нет. Так мирно беседуя, мы дошли до тётушки Алты. Низкий поклон тебе, Жатырбай. Ай-яй-яй, что же вы так задержались? У меня все готово. Наш слуга уже давно передал твой наказ, солдар-косе. Садись, Жатырбай, угощайся. Да, вкусно, очень вкусно. Ну, а где же твой заяц, слуга? Да. Наверное, здесь, в ящике, тетушка Алты. Да-да, он здесь, он отдыхает. Можно на него посмотреть? Ну, пожалуй, можно, только через дырочку, а вот здесь. Он очень не любит, когда на него глядят. <связь> Чудак. <связь> лежит, лежит, похоже на правду. Продай мне твоего зайца. Нет, не могу. Ну, продай. Ну, ну, обменяй на волок. На, на двух валов Ну, как можно продать такого зайца? Нет, нет лучше не проси. что золотых. А я. Отсчитывай скорее, пока я не раздумал. Вот. <звук> Ровно 100. Эх, ладно. На, бери зайца. Вместе с ящиком забирай. Так, так, так. Теперь, заяц, ты мой слуга. А теперь ты мне отдашь свою дочь в жены. Вот тебе колым Возьми назад свои 100 золотых. Ай, как жаль, как жаль. Я обещал дочку Шагайбаеву, и он увёз её к себе. А Нет, я... Жатырбай, не увёз. Увёз. Нет, увез. не увёз. Ты её видишь перед собой. Иди сюда, безбалдук, не бойся. Ой. Я заплатил за тебя, Колым. Отец, мы любим друг друга. Негодница! И ты, разбойник, опять обманул меня. Но это в последний раз. Там поглядим. Сегодня я увезу Безбулдук в степь. И не вздумай ее искать. Когда у нас появится сын, мы позовем тебя в гости. Прощай. Пойдем, без булдук